Вторую половину дня Инсаров провел в управлении, до которого он, наконец, добрался, обливаясь потом. Тень уже не спасала от жары, единственный платок был испорчен, а котелок, захваченный с утра по привычке, только мешался в руках. Еще вчера плевое дело обещало простенькую задачку, но теперь, словно сказочный деревенский упырь, оно оборачивалось в страшную и малоприятную картину. Опыт и интуиция подсказывали, что даже если разгадка найдется быстро, история окажется не из тех, которые рассказывают при дамах или впечатлительных молодых людях. Данных для размышлений было ничтожно мало, поэтому Петр Дмитрич предпочел не коротать дорогу в догадках, а сосредоточиться на дыхательной гимнастике. Вентиляция легких очень пригодилась, когда он приступил к содержимому картотеке. Воздух в пыльный чулан не пробивался. Похоже, ответственные лица из управления не сильно жаловали аналитическую и архивную работу. Ящики с бумагами из участков кто-то свалил горой. На Реформы принесли сыску и участково многие блага. Полицейские участки съезжали со съемных квартир в просторные казенные помещения. У сыска появились собственные комнаты для дознаний и лабораторий. Ну а пока ремонт не закончился, надо потерпеть. Переезд хуже пожара. Вздохнул следователь и приступил к ящикам. Изначально запланированный объем поисков увеличился. Еще утром чемодан с руками в планы не входил. До вечера Инсаров тщательно перебрал учетную картотеку. В первую очередь изучил данные по цыганам и мошенникам. Подспудно искал что-либо... По увечьям и членам родительству. Можно было сократить задачу и наперво допросить задержанных, но для предстоящей беседы требовалось больше информации. К вечеру Инсаров почти пожалел, что не пошел обратным путем. Авантюристы, прощелыги и шрамыжники, пестрели на учетных листах выразительными маргинальными физиономиями и палитрой хитроумных, но чаще грубых и однообразных махинаций. Идентичных дел с гадалками нашлось несколько штук, но нигде не фигурировала красавица Патрина. Не нашлось ее и в картотеке по цыганам. Дел с цыганами хватило на несколько ящиков. В бумагах находились данные о положительных поступках, а порой даже подвигах. Роман Пузани, весной 1800 года спас сына урядника из проруби. Накануне Пасхи цыган Козяковский обнаружил и вернул утерянную часть груза для шпалерной мануфактуры. Но так или иначе, попадаясь на глаза полиции, пусть даже по благонравному поводу, цыгане оказывались на учете в уголовной картотеке. Петр Дмитриевич с недавнего прошлого имел широкие связи среди крымских цыган, ценил их порядочность и деловитость. Имел знакомство со степенными купцами, чьи дети учились в хороших школах, и без чьих жен не обходились значительные приемы. Неоднократно прибегал к их помощи и дорожил этой дружбой. Столица, конечно, привлекала совсем других представителей древнего рода. Простаки и люди с достатком становились легкой добычей жуликов разного сорта. Немудрено, что землячество и национальные банды занимали в учете отдельные категории. Агенты сыска плотно сотрудничали с городскими группами, имели среди них надежных людей, а кое-где и сами считались за своих. Но, увы, информации, проливающей хоть какой-нибудь свет на события сегодняшнего дня, картотека не дала. Не лучше обстояли дела и с отрубленными руками. Травмы и раны имелись в изобилии. Представители любых сословий ускали в ход режущие и рубящие предметы по маломальски значимому поводу, особенно после серьезных возлияний. Отрубали, отрезали, увечили любые части тела. Кровавые драмы всплывали за сухими бумажными фактами. Отрубили собутыльнику руку по плечо. В гневе отсек брату обе ноги косой. Перерезал горло прямо за прилавком. Попалось даже несколько пострадавших, поступивших в участок с отрубленными кистями но свежесть утренней находки не позволяла связать эти случаи воедино. Хмурый и недовольный собой Инсаров отправился домой. Воспоминания и мучительный образ потерянной семьи терзали его бесконечный сон. Пробуждаясь вновь и вновь от собственных стонов, он пожалел, что не остался до утра в чулане управления. Или на улице. Да хоть где-нибудь где память дала бы долгожданный покой.